Путешествие по моей комнате Даром, что граф Ксаведе Местер, сочинивший от скуки и по случаю заключения на Гауптвахте знаменитое путешествие вокруг моей комнаты, был неинтересный писатель и дилетант. У него нашлось множество подражателей, вплоть до Сомерсета Моема, который означенного сочинения даже и не читал. Это неудивительно еще и по той причине, что история изящной словесности знает немало случаев, когда писатели выдумывали сюжеты, которые были не в состоянии разрешить. Понятное дело, преемников подмывало исправить недоработку. По-новому и вполне использовать выдумку предшественника, что, впрочем, удавалось натужно и не всегда. То есть неудивительно, что в один прекрасный день и мне, грешному, показалась страсть как заманчиво попутешествовать по моей комнате, передать свои странствия в картинах и соображениях, присовокупив идущие к делу воспоминания и таким образом освободиться, исторгнуть из себя наболевшее за последние десять лет. Писателю почему-то время от времени требуется освободиться, исторгнуть из себя наболевшее — Видимо, потому что он не умеет рыдать, сводить счеты, жаловаться и разговаривать по душам. А тут сама собой подворачивается возможность совершенно избавиться от того, что наболело за последние десять лет. Наболело же ох, как много, поскольку вот уже десять лет, как на дворе, бесчинствуют зловредные времена. И с другой стороны, легче всего высказываться посредством путевых записок — Жанра вроде бы легкомысленного, но синтетического и необъятно поместительного, как дедовский чемодан. Начать следовало с вопроса, зачем люди путешествуют, обращенного к себе грешному и вовне. Зачем они крахоборничают 11 месяцев в году, отказывая себе чуть ли не в хлебе насущном. Зачем вступают в нудные препирательства с шалопаями из туристических агентств, которые запросто могут надуть. Зачем долго и тревожно собираются, соображаясь с путанными списками и при этом обязательно забудут что-нибудь такое, без чего невозможно прожить и дня? Зачем они томятся по вокзалам? Едят не вовремя и черти что. Провоцируют рост преступности, оставляя свой багаж без присмотра. Терпят притеснения от транспортников и партии, а главное — ежечасно рискуют жизнью — которой даже экзотическая инфекция так не угрожает, как угрожают обыкновенные пароходы, самолеты и поезда. Одним словом, к чему это все, если ходьба по московским тротуарам в ноябре месяце не менее опасна и также полирует кровь, как восхождение на Эльбрус? Если в окошке напротив угадываются такие открытия и тайны, какие не подразумевают даже неразгаданные халдейские письмена, Сдаётся общечеловеческая страсть к путешествиям — это от недостатка ментальных сил. Совсем другое дело, когда путешествуешь по своей комнате. Дорожный костюм самый обыкновенный. Ситцевый халат, пошитый бывшей супругой на манер японского кимоно, сверху не каплят, сквозняков не бывает. Температура воздуха благоприятная около 20 градусов Цельсия, даже в самые лютые холода. Безопасность полная. Ну разве что шальной самолет снесет твой 22 этаж. Что представляется маловероятным, если принять в расчет максимальную удаленность от всех подмосковных аэродромов. Средства передвижения предельно надежные. Пересадок бывает только две, а именно с дивана на ноги и с ног на диван, где вообще полеживается так ловко, так даже сладостно, что кажется, будто ты воспаряешь над своим ложем от избытка ментальных сил. Питание регулярное и качественное. То есть на столике у дивана заранее поставлен термос со сладким чаем, хрустальная икорница со свежей китовой икрой, масленка с маслом, подернувшаяся слезой, коробочка с фисталом. Блюдо с бутербродами и парой яиц, сваренных в мешочек, которые в простывшем виде особенно хороши. Наконец, ты ни от кого не зависишь, и ничто не может отравить тебе путешествия. Ни исламисты, ни жулики-туроператоры, ни забастовки транспортников, ни колики в животе. Итак, в путь». Глаз уже сам собой навострился, нервные окончания точно обнажились, в голове сделалось как-то прозрачно, и всего тебя вдруг охватывает нервное чувство свободы, какое, наверное, всегда открывалось в человеке на вокзальных перронах и за последним городским шлагбаумом. Чувство тревоги перед неизведанным. И еще это гнетущее чувство, как будто ты оставил невыключенным утюг. Начну непосредственно с пункта «А» то есть с моего дивана, который представляет собой центральный пункт моей комнаты и моей компактной однокомнатной квартиры на двадцать втором этаже моего синего небоскреба, где я поселился вскоре после развода с моей женой. Тогда же я и купил диван. Он поместительный, темно-синий, с валиком в изголовье и двумя подушками-думками, вышитыми крестом. Замечу, что мой диван вот уже много лет как хранит невинность — то есть он никогда не знал женского тела, потому что со мной вдруг что-то произошло. Я потерял интерес к женщинам. Этот интерес, причем в самой острой форме, неизменно сопровождал меня примерно с пятилетнего возраста, и вдруг, несколько лет тому назад, женщина перестала меня занимать как объект физиологических вожделений. Но, правда, тогда же сильно заинтересовала как другое, не высшее и не низшее, а именно что другое, иногенное существо. Хорошенько обдумав свой опыт общения с нежным полом и, в частности, с бывшей моей женой, я пришел к следующему заключению. Разница между мужчиной и женщиной отнюдь не та, что вообще существует между самцом и самкой а та, что обособляет такие разнокачественные понятия, как фотосинтез и минерал. Во всяком случае, это различие показалось мне столь глубоким, что нам логичнее было бы жить раздельно, и сходиться время от времени только для продолжения рода, каковой, по спорному мнению Льва Толстого, вряд ли стоило бы продолжать. Недаром в последнее время, кажется, как-то страшно лечь в постель с женщиной, Исаития представляется актом в высшей степени неприличным, особенно как на себя посмотришь со стороны. Но страшнее всего оказалось то, что в годы, далекие от преклонных, с тобой может произойти такая непонятная и резкая перемена. А вдруг тебе ни с того ни с сего откажет аналитическая способность, пищеварение или слух? Таким образом, на моем диване ничего не происходит — если не считать, что на нем я провожу лучшие часы жизни. Правда, как-то я тут медленно умирал. Как-то под вечер неожиданно поднялась температура, пересохла в горле. Перед глазами пошли оранжевые круги, и несколько дней я провел в бреду. Бредил я, как это ни странно, по преимуществу вопросом, отчего в детстве все люди пишут стихи, а потом ничего не пишут, кроме заявлений и объяснительных записок и с болезненной настойчивостью приходил к выводу, что виной этому феномену — детский страх. Наверное, детям страшно, что они всю жизнь будут прозябать, предаваясь этому нелепому и праздному занятию, вместо того, чтобы испытывать новые образцы огнестрельного оружия или строить межпланетные города. Следовательно, вдруг повзрослевший человек опасен, как домашний хищник, познавший кровь. Но с другой стороны — как все-таки премудро устроен человек. Я потому знаю, что я не что-нибудь, а умирал. Что по бесконечному милосердию Божию меня раздражали любые проявления жизни, вроде воркования голубей за окном, и неудержимо влекло в небытие. Однако же на пятый, кажется, день я пришел в себя. Я пришел в себя, и жизнь снова открылась с привлекательной стороны. Вот ведь еще напасть какая! Оказывается, можно неожиданно помереть. В изголовье дивана на одной вертикали с моим левым ухом висит ковер. Туркменский, ручной работы, больше отдающий в зеленое и бордо. Даром, что я из крестьян Дмитровского уезда. Поверх ковра развешано холодное оружие, как это водилось в курительных и диванных комнатах хороших домов в стародавние времена». Центр композиции обозначен копьем с бронзовым наконечником, который относится к началу первого тысячелетия до рождения Христова и попал ко мне необычным образом. Я его выиграл в преферанс. Старинный морской кортик мне подарили на день рождения. Немецкую блюхеровскую саблю времен наполеоновских войн и боевую рапиру с золингеновским клинком я купил в антикварном магазине на Арбате. Японский меч левой руки мне привез один знаменитый театральный режиссер. Русский четырехгранный штык, прилагавшийся к мосинской винтовке, я самолично нашел у деда на чердаке. Все эти приобретения случились примерно в одно и то же время, когда я примеривался к историческому роману из эпохи дворцовых переворотов и наивно полагал, что нужно по возможности окружить себя материальными свидетельствами минувшего, прежде чем взяться по-настоящему за роман. Я в те поры думал длинные витьеватые, и вместо того, чтобы тратиться на антикварное оружие, мне следовало бы научиться писать вразумительней и дробней. Но куда это в самом деле годится? По причине той занятной закономерности, что интерес к фундаментальным предметам чаще всего возбуждается малозначительными, а в другой раз и прямо посторонними обстоятельствами, Идея настоящего повествования вышла из совершенного пустяка, именно из газетной заметки, которую можно было бы даже не читать, как бы в ней не сообщалось о том, что разнорабочий бестужев, висовщик завалишин и водолаз муравьев привлечены к уголовной ответственности за незаконное врачевание. Однако же, как выяснилось впоследствии, к декабристам эта троица никакого отношения не имела. И предки их оказались всего-навсего однофамильцами наших великих мучеников, но уже было поздно, заметка бесповоротно навела на цепные человека исторические размышления. То есть сначала на ту догадку, что, вероятно, угодить в историю можно так же нечаянно, безотчетно, как в глупую переделку, затем на ту мысль, что раз не все беззаконники проходят перед судом, то, может быть, и в историю не попадет значительная часть тех, кто ее непосредственно совершает. Недаром Александр Николаевич Радищев подозревал, что дебурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обогренной кровью от оплеух, может многое решить, доселе гадательное в истории российской. Наконец было неясно, что обрекает одного Бестужева на историческое деяние, а другого на мелкое колдовство. Дело было в 1991 году, однако я отчетливо помню, что и первоначальная идея моего исторического романа была не та. И вышла она не из газетной заметки, а из полного собрания сочинений Ключевского. Я у него вычитал, что князь Меньшиков так основательно пообчистил казну, что его личное состояние превышало государственный бюджет на 3 миллиона рубликов серебром». Первоначальная идея скомкалась потому, что в это время случился государственный переворот, на улицы вышли танки, и я наглухо заперся в своей квартире и долго не мог думать решительно ни о чем. Теперь же, глядя на свою коллекцию, я думаю не о философии истории и не о литературе, но о космогоническом значении той искорки, которая обозначается местоимением «Я» и на мгновение затесалось между вечностью позади и вечностью впереди. Вот наконечник копья, выкованный неведомым мастером, задолго до великого переселения народов, видимо, при Сарматах, когда мои пращуры еще таскались по приазиатским степям, продвигаясь километров на сто западнее и в течение жизни одного поколения, туда, где теперь по весне клубятся над Днепром хохлятские вишневые и абрикосовые сады. Эти сады я видел. Приазиатские же степи нетрудно вообразить. Под ногами песок и глина, спекшаяся, как кирпич. Высохший ковыль и невесомые клубки перекати-поля, которые кажутся живыми. Саманные колодцы с мутной водой, пахнущей навозом. Небо над головой, выгоревшее от зноя, точно спецовка. Жарко так, что мнится, будто ты дышишь не воздухом, а огнем. Или вот моя блюхеровская сабля, которую неведомыми путями занесло на Арбат из какого-нибудь баварского Аугсбурга, где сплошь стоят миловидные беленькие домики с черными внешними балками и миниатюрными цветниками по подоконникам. А за городским шлагбаумом начинается мощенная дорога, обсаженная аккуратными липами, в кронах которых запутались изморось и туман. Двести лет прошло, как нет в живых хозяина сабли. А он стоит перед глазами баварский гусар с нафабренными усами, глупыми выпученными глазами и надувшейся грудью, похожей на барабан. Левее туркменского ковра у меня дверь, которая в разное время ко мне попадало множество разного люда, приходившего по делу, без дела, в силу служебных обязанностей, из корыстного интереса и попросту навестить. Никого из великих моих современников среди них не замечено по той простой причине, что великих давненько нет. Но раз побывал человек из Новой Зеландии, страны людоедов, который подарил мне тамошний камешек, отдаленно похожий на изумруд. Помнится, это случилось на той неделе, когда у нас украли районную поликлинику. Во вторник она еще стояла на своем месте, между магазином «Копейка» и детской музыкальной школой. А к вечеру среды в ней открылся конспиративный публичный дом. Теперь уже не упомню, ради чего новозеландец очутился в моей московской квартире, но камешек по-прежнему возбуждает воображение и заводит невесть куда. То есть, напротив, маршрут известен, минуем наши восточные области, Заволжье, Уральский хребет, просторы Западной Сибири и над Иркутском резко берем южнее, держа курс на Улан-Батор. Тут надо задержаться, как говорится, на пару слов.